Глава двенадцатая Оставшись один, Колби посмотрел на лежащего на полу бандита. Это был широкоплечий со смуглой кожей мужчина лет тридцати. Он был без сознания, но дыхание у него было ровным. Лоуренс оттащил его с прохода и, уложив около стены, снова посмотрел на него. Недоуменно пожал плечами, он взял с Софы подушку и подложил его парню под голову. «Он всего-навсего инструмент в руках главаря и только выполнял приказы настоящего убийцы», — с грустью подумал Колби. Зловещая фигура Паскаля Деко продолжала маячить на противоположной стороне улицы, там, где у тротуара была припаркована одна из машин бандитов. Колби задернул штору. «Надо что-то предпринимать, но что? Неужели никак нельзя спасти Кендалл? «Эх, была не была». «Попытаюсь довести ее хотя бы до соседнего дома», — подумал он. Вошел Дадли. Лоуренс передал ему пистолет. «Услышите что-нибудь подозрительное, позовите», — сказал он Мэриману. Захватив с собой сумку, Колби отправился проверить, как там мадам буфе. Затем он принял душ и переоделся. Войдя в контору, Лоуренс увидел Мартину, склонившуюся над письменным столом, на котором был разложен атлас автомобильных дорог. Рядом лежал блокнот, в котором, как показалось Колби, были записаны номера телефонов. Она только что закончила разговор и опускала трубку телефонного аппарата. Присев на угол стола, Лоренс взял сигарету. «Огден Нэш прав. Из Франции в Штаты прямиком ей не выбраться. Но возможен другой вариант», — сказала Мартина и, покусывая кончик карандаша, откинулась на спинку стула. «Для начала неплохо бы убраться из города, хотя бы на полмили. Лучше всего домой ей добираться через Северную Африку. Это, правда, далековато, зато там она сможет сесть в самолет или на корабль и спокойно отправиться в Штаты». «Вполне, но как она доберется до Африки?» «Это сделать так же легко и просто, как попасть в светское общество или на виселицу с гнилой веревкой. Нужны лишь деньги и связи», — сказала она и пролистала свои записи. «Вот телефон Жюля Клавелла, который живет в Ницце. У него огромные связи, как в Париже, так и в Марселе. Сразу же после войны ему удалось благополучно сбежать из Танжера». У него есть несколько быстроходных катеров и надежные люди по всему северному побережью Африки. И его любовница, моя близкая подруга, она уже позвонила ему и попросила оказать нам помощь. Но прежде чем с ним связаться, надо узнать, сколько Кендалл потребуется времени, чтобы закончить роман. В какой она комнате? В следующей направо. Дверь в комнату была закрыта, оттуда доносилось приглушенное бормотание Кендл, начитывающий на диктофон. Колби дважды постучал, прежде чем услышал. «Войдите!» Лоуренс открыл дверь и вошел в комнату. На кровати, возле которой стоял туалетный столик, валялись черное платье и лифчик Кендл. Перед столиком лежал раскрытый чемодан, а на тумбочке рядом Колби увидел пишущую машинку. Окно комнаты было плотно занавешено. Через открытую дверь ванной до Колби доносились вплески воды и монотонный голос Кендалл. Ощутив, как иступленное чувство сладострастия охватило ее. Конец фразы. Новый параграф. Кто там? «Это Колби. Вы можете сказать, когда закончите работу над книгой? Хотя бы приблизительно. Нам нужно сориентироваться со временем». «Хм, сейчас прикину». Осталось сорок шесть страниц. Самое позднее в семь утра. С новой строки. Прямая речь. «О, Грег, Грег!» — тихо прошептала она. Запятая. Почти теряя сознание. «Спасибо!» — поблагодарил ее Колби и направился к выходу. От жаркого прикосновения его трепетных рук. «Минуту, Колби!» Лоуренс обернулся. «Что?» «У меня в сумочке флакон с солью для ванны. Принц Мачабелли, кажется. Подайте мне его, пожалуйста». «О, Боже! Дорогой, запятая!» — со вздохом произнесла она. «Прямая речь. Мне так сладостно. Я готова сойти с ума». Переворошив чулки и какие-то кружевные принадлежности дамского туалета, которыми была забита сумка Кендалл, он наконец-то нашел флакон с солью. Кендалл тем временем продолжала диктовать текст романа. «Вот, возьмите», — остановившись у двери, — сказал Лоренс и протянул ей флакон. «Дорогой, милый, любимый, придется подойти поближе, я до него не могу дотянуться». «Вы это кому?» — спросил Колби. «Мне или Грегу?» «Вам еще немного, еще чуть-чуть. Нет, ничего не получается». «Колби, войдите и высыпьте соль в ванну, я уйду под воду». Лоуренс вошел в ванную комнату. С микрофоном в руке Кендалл лежала в ванне. Ее плечи покрывала густая белая пена. Рядом с ванной стоял стул с диктофоном. На диктофоне размещалась подставка с рукописью Санбарна. Отредактировав очередную страницу, она сняла ее с подставки и бросила на пол, где уже валялось несколько листов. «Запятая!» — шептали чувственные губы женщины. «Запятая!» — почти треть уже готова. Сняв колпачок, Колби перевернул флакон и потряс им над ванной. «Хотите, чтобы я рукой перемешал?» «Нет, этого вполне достаточно», — сказала Кендал и, обнажив гладкое колено, поводила им по поверхности воды, Охваченная страстным желанием дать волю томившим ее чувствам. «Можно я на этом месте прервусь и сделаю затяжку?» «Конечно», — ответил Лоренс, и, присев на край ванны, вставил ей в губы зажженную сигарету. «Неужели сочинение эротических романов оказывает возбуждающее действие?» «Я от такого навсегда бы прекратил заниматься сексом». «Совсем нет», — улыбнулась она и затянулась сигаретой. «Вы вскоре бы просто перестали обращать внимание на то, что пишете». Сделав еще одну затяжку, она включила микрофон и продолжила. «Запятая, многократно усиленным под воздействием его неукротимого желания. Точка. Спасибо, Колби». «Не за что». — ответил он и, оставив на стуле флакон, поднялся. «Новое предложение!» Тихо вскрикнув, запятая, она плотно прижалась бедром к мускулистому телу Грега, запятая. Колби вернулся в рабочий кабинет. Он снял телефонную трубку и, набрав номер в Нице, вскоре услышал голос Клавела. Колби назвался, пояснив, что он друг Мартины Рэндалл. «Знаю, знаю», — поспешно сказал Жюль. «Чем могу помочь?» «Надо переправить», — ответил Колби. «Вас?» «Нет, молодую даму, которой доктор посоветовал сменить обстановку. У нее странная аллергия на толпу, особенно на людей в одежде синего цвета. Думаю, Северная Африка ей подойдет». «Намек понят. Знаю, о ком идет речь», — ответил Клавел. Мы здесь тоже получаем газеты. Ей нужно какое-то определенное место. Нет любое, где бы она смогла сесть на самолет или пароход и отправиться в Соединенные Штаты без транзита через Францию. Ей понадобится поставить в паспорте въездной штамп и получить визу, если таковая необходима для выезда из страны. Для этого у нас есть свой человек в верхах. Он может сделать ей дипломатический паспорт сотрудника ООН. Не стоит. За пределами Франции она может пользоваться своим паспортом. Хорошо. В субботу вечером наш катер отплывет в Рабат. Вас это устроит? Так, сегодня четверг, и времени вполне достаточно, чтобы к субботе без особой суеты добраться до побережья. Вполне. Где вы могли бы ее забрать? «К западу, неподалеку от Кан, есть маленькая бухта. Вот там ее и заберут», — ответил Жюль и объяснил, как найти эту бухту. Колби сделал пометки на листке бумаги. «Она должна быть в бухте в девять часов вечера», — сказал Жюль. «Понятно», — с готовностью произнес Лоуренс. «А во сколько нам это обойдется?» «В двадцать пять тысяч франков». «Хорошо, я хотел бы обсудить еще один вопрос». Если за ее голову предлагают больше, если это та самая, о которой писали, то предложения уже поступили. Если их цена больше, то скажите мне это сейчас. Я готов заплатить и больше, лишь бы ей ничто не угрожало. Не волнуйтесь, я прекрасно знаю тех, кто за ней охотится, и никогда с ними не свяжусь. Так что привозите ее, куда я сказал, но не опаздывайте». Капитан Катера больше пяти минут ждать не будет, предупредил Клавел. Ему не придется ждать. Если с ней что-нибудь случится, то газеты сразу же об этом оповестят. Положив трубку, Колби рассказал Мартине, о чем договорился с Жюлем. Пока все идет нормально, но как мы ее доставим в каны? Озабоченно спросил Колби. Справлялись с задачками и посложнее, заверила его Мартина и стала излагать дальнейший план действий. В Канны Кендалл отвезет Роберта. Мартина уже с ним договорилась по телефону. Сейчас он занят поисками Кемпера, автомобиля типа дачного домика на колесах. Как полагает Мартина, такой поддержанный автомобиль обойдется им в сумму не более шести тысяч франков. «Пока все отлично», — одобрительно кивнул Колби. «И так», — улыбнулась она, — «нам удалось уладить все, за исключением самого главного». «Есть на этот счет какие-нибудь соображения?» «У меня нет. Пока Паскаль Деко со своими сообщниками караулит на улице, из дома и мыши не выскочить незамеченной. А как их убрать?» «Надо придумать. Давай рассуждать» что может заставить их сдвинуться с места. «Они ни за что от нас не отвяжутся, пока не добьются своего. Одному богу известно, сколько жертв на счету Деко, но гоняется он за свидетелем своего преступления впервые». Минутку прервала его Мартина. Она откинулась на спинку стула, некоторое время покусывая губы, горящими глазами смотрела перед собой. Затем резко выпрямила спину и радостно воскликнула. «Колби! Придумала!» В течение последующих пяти минут говорила только она. Лоуренс же со все возрастающим восторгом смотрел на нее. «Матерь Божья!» — присвистнул он. «Но сможем ли мы это провернуть?» «А почему нет? Все, что нам нужно — это Анри, Роберто, грузовик на колесах» и четверо полицейских в штатском. «Организую все за 20 минут, а вот только позвоню кое-кому».